— Вы, наверное, думаете, я дура. — Это замечание застигло Сэма врасплох. — Нет, не то чтобы... Конечно, но... — Не думайте, отрезала бы фетчица. — Ну, так вот, что я вам скажу. Если б я силком не заставила себя стать дурой, я на этой работе через неделю и вправду бы спятила.